Глава 17. Отдых в Москве оказался весьма условным, так как у нас не оказалось ни одной свободной минуты. Нас возили по разным собраниям, от встречи с союзниками до встреч с трудовыми коллективами Москвы и различными частями. Несмотря на то, что посольства были эвакуированы из Москвы осенью 1941 года в Куйбышев, В Москве хватало высокопоставленных представителей союзников, хотя, по мне, с такими союзниками никаких врагов не нужно. В конце концов, это именно они вырастили Гитлера, просто он оказался умнее и, войдя в силу, послал на глаз сексов и действовал исключительно себе во благо. Ведь Гитлера можно было осадить еще в 1938 году, и не допустить захвата Австрии Судет. У него тогда не было достаточных сил, и объединенные силы Франции, Англии и СССР вполне могли не допустить этого. Вот только в отличие от нас, французам и англичанам нужно было, чтобы Гитлер нарастил мускулы для нападения на нас. Мне очень хотелось начистить морды союзничкам, но приходилось сдерживаться. Ведь никто меня не поймет. Нас даже наградили какими-то английскими и американскими весюльками, звездой Конгресса и орденом Британской империи. Правда, я эти побрякушки носить не собирался. На награждение выступать не стал, скандал мне был не нужен, а то ведь могли из должности снять, а мне воевать надо было. Но носить их или нет, это уже мое дело». Так что отдых лучше на фронте. Там спокойнее было. По крайней мере, всякой сволочи можно было прямо бить морду, а не разводить политесы. После награждения союзничками, как только мы удалились, я спокойно снял с кителя их награды. Севастьянов с Катуковым удивленно на меня посмотрели, так что пришлось объяснить им свои действия. С такими союзничками нам никаких врагов не надо сейчас они в нас заинтересованы, а как только задавим Гитлера, так сразу снова станем им врагами. Да и Гитлера, по большому счету, они вырастили. Так что не хочу иметь с ними ничего общего». «Игорь, я надеюсь, ты не будешь об этом трезвонить на каждом углу?» «Спросил меня Севастьянов. Нет, разумеется. Потому и на награждении вел себя спокойно» хотя очень хотелось дать союзничкам в рожу, качественно надавать ему в бубен. Интерлюдия. Несколько позже. Москва. Главпур. Почему вы категорически против кандидатуры генерал-майора Прохорова? Почему бы не отправить его в Англию для участия в нашей миссии? Согласно агентурным данным, он крайне негативно относится к союзникам. И хотя открыто этого не показывает и не афиширует, во избежание возможных инцидентов лучше его к союзникам не допускать. Кстати, награды, полученные им от союзников, он не носит. Жаль, он заинтересовал союзников. Придется придумывать причину для отказа. Хотя, с другой стороны, такой человек точно не предаст. Скажете, что он сейчас не может. Вернувшись из Москвы, я за пару дней проверил состояние уже всей армии, а не только своей дивизии. После всего сделанного мы получили заслуженный отдых, только ремонтники пахали как проклятые. К большому сожалению, техника еще не обладает достаточной надежностью и постоянно ломается. Хотя, конечно, постепенно детские болезни выявляются и убираются. Благодаря тому, что за время своих рейдов и других операций мы отжали у немцев достаточное количество мобильных мастерских, а к тому же я собрал хороший состав грамотных ремонтников, и я не очень сильно страдал от выхода из строя техники. Мои мастера оперативно ремонтировали всю выходящую из строя технику. Я для них тоже старался... На базе трофейных грузовиков с прицепами специально для них сделал мобильные бани и передвижные домики. Попробуй отремонтируй танк или машину на морозе или под дождем. Как потом отогреваться и отмываться? Поэтому в кузове трофейных грузовиков сколотили хунги с печкой-буржуйкой и нарами вдоль стен, где промерзшие ремонтники могли отогреться и поесть горячего а в прицепах сделали мобильные бани, где они могли помыться после работы. Также для работ под открытым небом сделали большие открытые шатры, из жердей делали каркас, на который натягивали брезент, после чего загоняли под него танк или машину, и можно было работать во время дождя. Ремонтники ценили хорошие к себе отношения и, в свою очередь, тоже выкладывались по полной. Так что все поломки у нас устранялись мгновенно, и практически вся техника была на ходу. А вот и теперь после достаточно большого марша был необходим капитальный ремонт практически всем танкам и самоходкам. Многим полностью меняли двигатели и ходовую часть. Хорошо хоть, что проблем с запчастями не возникло. Все же наша армия была на слуху начальства, и наше снабжение всем необходимым было в приоритете у снабженцев. Правда, несколько раз интенданты пытались вымогать у нас разные ништяки, но после того, как некоторые из них отправились в штрафбаты, как отрезала. Слух, что у нас вместо взятки можно получить только срок, очень быстро разошелся среди заинтересованных лиц, и больше такого не повторялось. А если они пытались в отместку что-то зажимать, то командование быстро наставляло на путь истины таких мстителей. Разобравшись за пару дней со всеми делами, вернее, раздав задания подчиненным и проверив начало их исполнения, я выпросил у Севастьянова неделю отпуска. Главным аргументом было то, что я провел пару дней в Москве, а с семьей так и не встретился. Кроме того, мы тут минимум на пару недель останемся. По крайней мере. Пока всю технику не приведем в порядок, нас не дернут. Немного подумав и согласившись с моими доводами, Севастьянов дал мне неделю отпуска, так что тем же днем, попутным самолетам я вылетел в Москву. Вечером я уже входил в свою квартиру, где мне на шею бросилась Людочка, а потом я впервые увидел своего сына. По письмам жены я знал, что сын не болеет, и с ним все в порядке, но мне хотелось самому его увидеть. И вот, наконец, я смог это сделать. По дороге я на рынке и в коммерческом магазине купил разных деликатесов, так что после шикарного даже по мирному времени ужина я оторвался с женой на полную катушку. Все же сейчас строят хорошие дома, так что нам никто не стучал в стены, и не звонил в дверь с требованиями немедленно прекратить безобразие и дать людям возможность поспать. Это не те дома, что строили позже, в которых все было слышно даже не в соседней квартире, а через один-два этажа. Короче, мы прокувыркались полночи и утром встали поздно, после чего, позавтракав и покормив сына, отправились гулять по Москве. Погода стояла хорошая, тепло, но не жарко, и небо ясное, без дождей. В этот раз патрули меня не доставали, хотя, считая еще совсем молодой парень в генеральском мундире, из кучи Орденов смотрелся немного подозрительно. Но тут мне помогла моя слава после нашего рейда по тылам противника и освобождения нашей армии Крыма, наши фотографии были во всех газетах, и меня то и дело узнавали на улице. Честно говоря, очень скоро это стало доставлять неудобства. К тому же многие просили выступить у них в школах, учреждениях или на предприятиях. Лишь объяснение, что я всего на несколько дней смог вырваться в Москву к семье и хочу хоть немного отдохнуть от фронтовых будней, позволяло мне отбрехиваться от таких приглашений. «Нет, действительно, за пару часов прогулки меня раз десять попросили выступить. Так я весь отпуск только и буду делать, что выступать перед разными коллективами. А оно мне надо?» Короче, патрули меня больше не беспокоили. Зато доставали сознательные граждане. Днем поехали с женой обедать в ресторан. Деньги у меня были, так что можно было позволить себе небольшие радости жизни. Мы ходили с женой и в кино, и в театр, и гуляли по Москве. А вот только, к моему большому сожалению, время отпуска пролетело мгновенно. Оглянуться не успел. Кажется, только приехал, а уже пора уезжать. Как в детстве, когда начинались летние каникулы, казалось, что времени впереди море. Однако не успевал оглянуться, как на носу уже 1 сентября, и снова пора в школу. Да... Золотое было время. Правда, никто его не ценит, все хотят поскорее вырасти и не понимают, что это самая счастливая пора. Еще жива вся родня и нет никаких проблем. Понимать это мы начинаем значительно позже, когда уже ничего не вернуть назад. Назад я ехал немного грустный, хотя и отдохнувший в первую очередь душевно. Назад я также прилетел на попутном самолете и, отметившись у Севастьянова, снова втянулся в дела. За время моего отсутствия технари отремонтировали половину нашей техники, так что стоять нам тут еще минимум неделю, если не больше. Хорошо хоть что, запчастей хватает, а потому не нужно изгаляться, делая из дерьма конфетку». А пока мы приводили себя в порядок, Воронежский фронт переименовали в Первый Украинский фронт. И, пользуясь поражением немцев в Курской битве и нашим рейдом с освобождением ряда важных городов и Крыма, Ватутин, не теряя темпа, продолжил давить немцев. Пусть не быстро, но он теснил их и скоро должен был выйти к Днепру в районе Никполя. Чувствуя, что долго начальство нам прохлаждаться не даст и вскоре снова бросит убой. бой, а поскольку мы сейчас в Крыму, то, скорее всего, ударим мы на Херсон и Николаев. Мои предчувствия полностью оправдались, хотя простояли мы еще пару недель, но потом нас всех бросили на Херсон. К этому времени Ватутин полностью выдавил противника за Днепр, и линия фронта проходила теперь от устья Днепра, через восточную часть Запорожья и Днепра до Полтавы и оттуда до Сум. Также новообразованный второй украинский фронт успешно давил немцев, приближаясь к Креминчугу. А начальство решило пополно использовать нашу армию и армию Катукова 69-й армии. Из нашей Солянки была образована первая гвардейская ударная армия. Причем наши армии также сохранились, вот такой каламбур получился, из армии в армии. Кроме нас также пополнился и отремонтировался и Катуков, так что у нас были полностью отдохнувшие и сформированные армии, которые 28 августа внезапным ударом, форсировав Днепр, ворвались в Херсон, которые и заняли после двух дней ожесточенных боев, после чего рванули дальше на Николаев. Следом за нами шли войска Первого Украинского, а в это же время Второй Украинский фронт, отбив Кременчук, продвинулся значительно вверх на запад и затем внезапно форсировал Днепр в районе городка Канев, после чего стал переправляться на западный берег Днепра. Но затем последовал сходящийся удар Второго Украинского фронта и нашей армии. Вследствие чего мы встретились примерно посередине, окружив таким образом значительные силы противника. Затем в течение месяца шли тяжелые позиционные бои, в которых немцы пытались прорвать наше кольцо, чтобы вывести попавшие в окружение части. Пришлось на время разбить нашу армию на мобильные отряды, которые равномерно рассредоточились вдоль всего фронта и оперативно вымешивались когда немцы на различных участках пытались прорвать нашу оборону. Имея мощную авиаподдержку и достаточно надежный зонтик против немецкой авиации, а также достаточно удобную для танковых частей местность, мы наносили сильные удары, попытавшимся прорвать нашу оборону немцам, вследствие чего противник нес большие потери. А в результате 7 октября окруженные немцы сдались. Командовал ими, кстати, Манштейн, который также попал в наш плен, а захватили его танкисты Катукова. После этого последовала небольшая передышка, во время которой мы приходили в себя, ремонтировали технику и пополняли личный состав и материальную часть. А затем Второй Украинский фронт ударил на Киев через Белую Церковь, Первый украинский на Одессу, а мы на Умань. Череда сплошных поражений и больших потерь привела к тому, что противник стал отступать, и мы достаточно быстро продвигались вперед. Всех и бойцов, и командиров охватила эйфория. Уже набравшиеся опыта отлично вооруженные и экипированные бойцы успешно громили противника, и к началу декабря завязались ожесточенные бои за Киев Одессу и Кишинев. Моей главной проблемой в этой ситуации стало бесперебойное снабжение, так как мы часто отрывались от основных сил. Кишинев мы взяли меньше, чем за неделю. Правда, и потери были достаточно большими, но не критическими. После чего мы полностью отрезали одесскую группировку немцев и румын. Спустя еще неделю Ватутин отбил Одессу а все немецкие части, которые еще оставались, сдались нам в плен, после чего, пополнив запасы топлива и боеприпасов, мы ударили на Румынию. В отличие от немцев, румыны воевали намного хуже, да и вооруженные тоже были не очень. Так что мы уверенно двинулись вперед. Первой нашей целью был Плуэште с его нефтяными промыслами. Надо было полностью лишить Гитлера нефти. За неделю мы без особых усилий и потерь дошли до Плуэшти, где и столкнулись с немецкими войсками, защищавшими нефтяные промыслы. Ничего существенного нашему стальному катку немцы противопоставить не смогли, и за пару дней были окружены и уничтожены. Ничего разрушать мы не стали, самим сгодится. Далее, оставив части армии разбираться с охраной промыслов, ударили по Бухаресту, который был совсем недалеко. Несколько румынских частей, которые попытались преградить нам дорогу, были уничтожены сходу, а затем части моей бывшей дивизии первыми ворвались в Бухарест и после нескольких скоротечных столкновений полностью его захватили. Вид многочисленных танков и бронетранспортеров, ощетинившихся орудиями и пулеметами, а также вооруженных автоматическим и самозарядным оружием наших пехотинцев, напрочь отбивал у румын желание воевать. В то же время Ватутин неторопливо двигался к нам вдоль берега Черного моря, так что 21 декабря 1943 года Румыния официально вышла из войны капитулировав. Никакого переворота короля Михая не случилось, поэтому примазаться к победителям румынам не удалось. Примечание. В реальной истории 23 августа 1944 года диктатор Румынии Ион Антонеску в ходе государственного переворота, осуществленного отстраненным от власти королем Румынии. Михаем I из династии Гогенцоллерн-Зигмаринген и оппозиционными партиями был арестован, вследствие чего Румыния вначале вышла из союза с Германией, а затем объявила ей войну. Отправленные на подавление восстания немецкие войска были остановлены верными королю частями, а в небе над Бухарестом завязались ожесточенные воздушные бои. Советское командование направило на помощь восставшим 50 дивизий. Конец примечания. Из-за быстроты наших действий не успели отреагировать и немцы, а король Михаил все же смог сделать финт ушами, если учесть, что реальной власти в стране он не имел. Так как после того, как в возрасте 6 лет занял престол Румынии после смерти своего деда, над ним было установлено регенство. В итоге Ион Антонеску стал единоличным правителем Румынии, и даже после совершеннолетия власть в стране Михай не получил. Сталин, оперативно получив последние сведения, решил, что будет лучше, если Михай I официально, как законный руководитель Румынии, объявит войну Германии. «Хоть ей был зол на румын, не вели себя на наших землях хуже немцев», Поэтому мы и не брали их в плен во время боев. Но понимал, что румынская армия сможет оттянуть на себя часть немецких сил, и тогда нашим войскам будет чуть легче, да и потери будут поменьше. Поэтому я и не пытался вставлять палки в колеса этому решению. Теперь хотя бы не будет ситуации, когда сами румыны скинули диктатуру Антонеску и по доброй воле присоединились антигитлеровской коалиции. Хотя стоит признать, что Коммунистическая партия Румынии воспользовалась сложившейся ситуацией. Сразу как только наши бойцы ворвались в Бухарест, румынские коммунисты вышли с нами на связь, и политодел взял это в свои руки. В Москву из нашего штаба полетели срочные шифровки от политодела. В результате нам пришлось взаимодействовать с румынскими коммунистами. Но и Михай I не терял времени зря. Он также присоединился к коммунистам, с которыми, оказывается, и раньше поддерживал отношения. И 22 декабря, выступая по радио, от имени Румынии, объявил войну Германии. «Те румынские части, что были преданы королю, стали переходить на нашу сторону. Кроме того, из румынских коммунистов стали формироваться новые части». И 24 декабря совместно с подошедшими частями 1 Украинского фронта они вступили в бои с немцами и венграми. Новая обстановка на фронте повлияла и на Болгарию. Я не испытывал к братушкам теплых чувств. Сколько крови пролили русские солдаты за освобождение Болгарии от турецкого ига. А что получили в итоге? В обеих мировых войнах Болгария была на стороне наших противников. Ладно, хоть во время Великой Отечественной не воевала с нами прямо. Вот и тут, вот поняв, что запахло жареным, Болгария официально вышла из союза с Германией. В Софии произошел переворот, и прогерманское правительство было арестовано. Не последнюю роль в этом сыграли болгарские коммунисты, после чего болгарская армия через Румынию была отправлена сражаться с немецкими и венгерскими частями. А ввиду того, что весной 1941 года болгарская армия совместно с немецкими, итальянскими и венгерскими войсками вторглась в Югославию и Грецию, то использовать их на Балканах было глупо, а местное население все равно продолжило бы считать Болгарию врагом. А наша армия из Румынии ударила на Белград. Как только мы зашли в Югославию, к нам стали массово присоединяться югославские партизаны. После оккупации Югославии в 1941 году там началось массовое партизанское движение, возглавляемое коммунистами под руководством Иосипа Брос-Тито. И теперь мало того, что мы знали обо всем, что творилось перед нами, не было проблем и с продвижением. Местные проводники порой проводили наши подразделения там, где по всем картам пройти было невозможно. Нашей главной проблемой стало снабжение. Если топливо еще можно было найти на месте, используя трофейное, то вот снаряды и патроны для нашей техники и оружия у противника не захватишь. Воспользовавшись случаем, подсуетились и союзнички. Чтоб им пусто было. Увидев, что мы успешно захватываем Балканы, наглые, напрягшись, высадились в Греции. Немцы уже не знали, куда им бить в первую очередь. По всему фронту нарастали проблемы. А Мало того, что мы потихоньку выдавливали их со своей территории, так еще наш удар на Балканы спутал им все планы. Немцы лишились румынской нефти. А их бывшие союзники, румыны и болгары, теперь воевали против них. И хотя с нашей армией их было не сравнить, но как дополнительные силы они оттягивали на себя немецкие части. К тому моменту, как мы подошли к Белграду, там вспыхнуло восстание, подготовленное партизанами. Практически весь город оказался в руках восставших. И когда с одной стороны к нему подошли немцы, с другой стороны в город уже входили, передовые части армии Катукова. Сразу за ними шли мы. Когда наши танки показались на улицах Белграда, сербы выбежали встречать, и лишь время года не позволило им закидать нас цветами. Прямо с марша танки Катукова ударили на изготовившихся к штурму города немцев. Надо ли говорить, каково было удивление немцев, когда из Белграда прямо на них... Выехали наши тяжелые КВ-3, а следом за ними Т-43 с бронетранспортерами. Бронированный удар сходу снес уже изготовившихся к атаке немцев, после чего пошло их добивание, в котором активно участвовали и партизаны. На следующий день в Белград приехал сам Тито, а из Москвы срочно прилетели несколько важных чинов из политуправления. Тито выступил по радио с пламенной речью, после чего партизанские отряды стали формироваться в регулярную армию. К ним со всех сторон потянулись люди, в том числе и большое количество бывших югославских военных, которые после захвата Югославии в 1941 году так и не подались в партизаны. Нам, правда, пришлось немного притормозить, так как техника требовала ремонта и обслуживания, а да и боеприпасы надо было подтянуть. Тито пока действовал сам, но через неделю, когда мы снова были готовы, наша техника, разбившись на небольшие отряды, стала наносить удары по тем местам, где немцы так хорошо укрепились, что югославская армия не могла своими силами взять эти укрепления. «В отличие от румын и болгар, сербам я доверял. За всю историю России они вроде ни разу нас не предавали, да и сейчас уже около двух лет вели партизанскую войну с немцами, не смирившись с поражением. Здесь нам пришлось попотеть. Гористый ландшафт не давал разгуляться танкам и бронетранспортерам, так что продвигались мы относительно медленно». Лишь к середине февраля 1944 года мы вышли к берегу Адриатического моря, тем самым полностью отрезав немецкую группировку в Греции. Англичане, кстати, тоже не сильно преуспели. На море развернулись довольно сильные сражения между англичанами и итальянцами, которые всячески препятствовали англичанам и примкнувшим к ним американцам. Немцы умели воевать, и потому англичанам с американцами приходилось туго, и хотя они медленно продвигались вперед, потери у них были очень большими. Несмотря на это, союзники так и не попросили у нас помощи, справедливо полагая, что в таком случае нам потом достанется часть Греции. а Наша армия с боями двинулась в сторону Австрии. На удивление, венгры достаточно долго сопротивлялись и, в отличие от Румынии и Болгарии, не пытались выйти из союза с Германией. Примечание. И в реальной истории Венгрия была с Германией до самого конца и сложила оружие только 9 мая 1945 года, после подписания Германией пакта о безоговорочной капитуляции. Конец примечания. На начало 1944 года сложилась довольно интересная ситуация, когда немцы все еще удерживали часть Прибалтики, Белоруссии и Западной Украины, а наши части, захватив Румынию и почти освободив Югославию, добивали Венгрию и выходили на границы Австрии. В марте союзники наконец добили немцев Греции и стали готовить вторжение в Италию, а наша армия, снова слегка пополнившись и, приведя себя в порядок, вошла в Австрию. Мы, двинулись через Словению, где, пользуясь поддержкой югославских партизан, двигались достаточно быстро и в итоге ударили сразу на Австрию и Италию. Сильно продвигаться по Италии мы не планировали. Это было больше пропагандистское действие. Оно неожиданно для нас, хотя, возможно, Сталин и рассчитывал на такое, Союзники, испугавшись, что мы захватим Италию, хотя сил на это у нас в тот момент не было, высадили десант на каблуке итальянского сапога в О'Транто. А мы, захватив итальянский город Удине, сосредоточили свои основные силы на Австрии. А там остались только один наш полк и две дивизии югославских партизан, которые быстро сформировались в регулярную армию, чему очень способствовало большое количество бывших югославских солдат и офицеров. Все это очень встревожило Гитлера, так как мы подбирались к Баварии, где находилось множество военных производств. И действительно, если бы не перешедшие на нашу сторону румыны и болгары, а также югославские партизаны Тито, то так развернуться мы бы не смогли, ведь мало просто захватить территории, их надо еще и удержать, а на это у нас точно не хватило бы сил. Вот в Австрии начались тяжелые бои. Это, считай, была уже немецкая земля, и скорость нашего продвижения значительно упала, за каждый населенный пункт приходилось серьезно воевать. Лишь организованные бесперебойные поставки боеприпасов позволяли нам пусть медленно, но двигаться вперед. Патронов и снарядов не жалели и не очень обращали внимания на мирное население. Это у нас приходилось при штурме населенных пунктов учитывать наличие наших людей, а здесь, кто не спрятался, я не виноват. Разумеется, специально никого не убивали, но если подворачивались во время боя, то собой ради австрийцев не рисковали. За это время Первый Украинский фронт добил Венгрию и вошел в Чехословакию. Тоже вроде братский народ, да только все согласие с немцами, они выражали черными рубашками. А сами дисциплинированно работали на заводах, исправно поставляя вермахту технику и оружие. Ни одного случая саботажа за все время. И работали не хуже самих немцев, так что можно сказать, вражеские пособники. А я, честно говоря, уже устал, хотя с обязанностями начальника штаба справлялся успешно. Однако армии требовалась передышка, которой не было. Особую тревогу вызывала техника. Уже на каждом танке или самоходке минимум по разу были заменены двигатель и ходовая. А сколько раз они просто ремонтировались, мы уже сбились со счета. Новая техника почти не поступала. Слишком далеко мы были. Хорошо, что хоть запчасти исправно поставлялись, и, разумеется, боеприпасы. Первый украинский также вступил в Польшу и Словакию, а второй украинский, наконец, полностью освободил Украину и тоже двигался уже по Польше. Лишь часть Прибалтики и Белоруссии пока оставалась у немцев очень кстати югославы закончили чистить свою страну от оставшихся немцев и предателей и тито отправила значительные силы вооруженной югославской армии нам на помощь хорошо подготовленные с богатым боевым опытом в том числе и ведение боевых действий в горной местности а также неплохо вооруженные в основном правда трофейным оружием они пришли нам в самый раз кроме того югославы хотели отплатить немцам их же монетой, и сейчас, когда им представился такой отличный случай, не собирались его терять. Мы переформировали нашу армию, включив в нее и югославские части, в основном как пехоту, и теперь они, заменив в большинстве случаев нашу пехоту, работали вместе с нашей техникой. Мы лишь немного подучили их зачищать помещения, Правда, с наличием у них автоматов были проблемы. От немцев в основном им достались винтовки, как основное оружие вермахта. И если мы все же как-то старались во время штурмов щадить мирное население, то югославы на них не обращали никакого внимания. К началу марта мы вышли к границам Германии. Перед нами лежала Бавария. К сожалению, штурмовать Вену нам не пришлось. Это делали части Ватутина. А мы штурмовали другой старый город, Зальцбург. По возможности мы старались сохранять старые дома. Все же это мировая история. Но в случае необходимости, если, например, немцы устраивали там опорный пункт или огневую точку, мы, не дрогнувшей рукой, сносили их до основания. Для нас жизни наших бойцов были намного дороже любых исторических зданий. В Зальцбурге пришлось задержаться почти на 10 дней, прежде чем остатки гарнизона сдались нам в плен. Перед нами лежала Германия, сразу за Зальцбургом начиналась Бавария, а до Мюнхена было порядка полутора сотен километров. Сообщение о том, что к нам окольными путями прибывает эшелон с новой техникой взамен уничтоженной или окончательно вышедшей из строя обрадовало меня намного больше, чем решение командования за наш Балканский рейд наградить Катукова, Севастьянова и меня Орденом Победы. Насколько я знал, из наших полководцев им наградили только командующих фронтами, да нескольких иностранцев. Примечание. Кстати, король Румынии Михай I также был кавалером Ордена Победы причем был последним умершим кавалером этой награды. Кроме него из иностранцев им были награждены фельдмаршал Монтгомери, генерал Эйзенхауэр, а также польский маршал Роля Жемерский и маршал Тито. Конец примечания. Не спорю, награда очень редкая, но прибытию новой техники и пополнения я обрадовался намного сильней. Еще пары дней для приведения техники в порядок и неотложного ремонта, и здравствуй, Германия. Мы всегда возвращаем свои долги, особенно долги крови. Уничтожать мирное население мы не будем, но будем давить фашизму в месте, где он родился. Именно здесь состоялось рождение нацистской партии, и теперь, как закономерный итог, Наши танки придут сюда, чтобы уничтожить ее.